Пятая глава. Кошки-мышки. Муфта завёл мотор. Машина плавно поехала по улице. Только бы моя мышка не оборшала. Не могу успокоиться полботинка. Ведь она не привыкла к такой гонке. Муфта, пригнувшись к рулю, сосредоточенно смотрел на дорогу. Не отрывал глаз от окна и мыховая борода. Улица, поворот направо, другая улица. Надеюсь, всё будет хорошо, сказал Муховая борода. Нет, это я надеюсь, обиделся полботинка. В конце концов, это моя мышка едет за машиной. Поворот налево, третья улица. И вот он, дом старушки. Решающий момент наступил. Кошачий концерт как будто стих. Может быть, его заглушал шум мотора. А может, кошки уже накричались на своём перу и теперь вели себя поприличней. 10 9 8 7 Как перед стартом ракеты отсчитывал полботинка каждый раз, загибая палец на ноге. 6 5 4 3 И вдруг маховая борода выкрикнул: "Вот они!" И в самом деле Кошки заметили игрушечную мышь. Словно вихрь, пронеслись они над забором и через мгновение заполнили всю улицу. Тут же раздался оглушительный кошачий визг. «Они самые!» – прошептал полботинка. «Явились!» В бешеном охотничьем азарте кошки, не разбирая дороги, рванулись за машиной. «Кажется, удалось!» – улыбнулся муфта. «Кошки!» болбатинка встревожился Газу давай, газу! крикнул он Муфти. Ни в коем случае не убавляй скорость, не то песенка моей мышки спета. Муфта увеличил скорость, но разъярённая кошачья стая не отставала. И тут показался светофор. Нам нельзя останавливаться. Бледнее проговорил полботинка Если мы застянем перед этим Дурацким светофором Все окончено Слышишь муфта Муфта не отвечал Ему было не до полботинковых разговоров Губы у него были сжаты Глаза прищурены На лбу Озабоченная складка У меня нервы на пределе Продолжал ныть полботинка Они Вот-вот лопнут, как говорится И я нисколько не удивлюсь, если они в самом деле лопнут А мои нервы скоро лопнут от твоего нытья Прошипела маховая борода Тем временем вода закипела Он сунул бороду в кастрюлю С высока глянул на пол ботинка и добавил Лопнут нервы или нет, но от кашля мы тебя вылечим Машина приближалась к перекрестку Останавливаться нельзя! Полботинка чуть не плакал. Они же её живьём слопают! Зажёгся красный свет, но муфта строго произнёс: "Не скрою, что сейчас я испытываю волнение, и в подобных случаях, как я уже говорил, довольно легко путаю разные вещи, но никогда ещё не путал красный свет с зелёным". И он затормозил. Машина остановилась перед самым светофором, да так резко, что полботинка стукнулся лбом о ветровое окно и тут же закашлялся. Полегче, крикнул из кухни моховая борода. Вода прольётся. Извините, пожалуйста, сказал муфта. Я затормозил так резко, потому что видел в этом единственную возможность спасти мышь. Спасти? возмутился полботинка. И это ты называешь спасти? Кошки вот-вот будут здесь. И если ты сию секунду не поедешь дальше, они безжалостно разорвут мою мышку. Однако Муфта, сохраняя, по крайней мере, внешнее спокойствие, сказал: "Машина остановилась очень резко, не так ли? А мы ж покатились дальше, ведь у неё нет тормозов. Какой же вывод? Только один. Твоя дорогая мышь спряталась под нашей машиной. Едва муфта успел закончить своё объяснение, как подоспела кошачья банда. И пол ботинка с облегчением убедился. Расчёт муфты себя оправдал. Раздалось жуткое мяуканье. Потеряв мышь из виду, кошки настолько разозлились, что некоторые даже сцепились между собой. Как и предвидел муфта, ни одна кошка не заметила игрушечную мышь. Образно говоря, Наша машина подобна сейчас крохотному су дёнушку среди бушующего и ревущего кошачьего моря. Заметил мыховая борода и на всякий случай проверил, плотно ли заперты двери. Тут загорелся зелёный свет, и машина вновь рванулась вперёд. Только теперь кошки сообразили, как провёл их муфта. С яростными воплями они устремились в погоню. Вот это да! Вас кликнул пол ботинка. Это лучший из фокусов, проделанных с моей мышью. К сожалению, повторить этот фокус нам не удастся, сказал Мухта. В следующий раз кошки будут умнее. Теперь они ехали по боковым улицам, где светофоров не было. Кошки преследовали машину неутомимо и упорно. Проделка Мухты ещё больше разожгла их. Крики становились всё громче. Люди в страхе укрывались в домах, и даже собаки, бродившие по улицам, трусливо поджимали хвосты и спешили убраться с дороги. Наконец машина благополучно выбралась за город. «Теперь я и впрямь верю, что моя мышка спасена!» – сказал полуботинка и признательно похлопал муфту по плечу. «Хм!» Ведь по шоссе ты сможешь мчаться как ветер, и скоро кошки совсем отстанут. Муфто усмехнулся. Не забывай о нашей цели, сказал он. Кошек нужно увести подальше от города, а поэтому мышке всё время придётся быть у них на виду. Ну да, вздохнул Полботинка. Правильно. Я совсем забыл, чего ради мы вообще затеили эти кошки-мышки. Первый километровый столб, второй, третий, девятый, семнадцатый муфта держал такую скорость, чтобы мышь непрерывно маячила перед глазами кошек. 25-й километр, 34-й, 38-й. Кошки начали понемногу отставать. Ну и достаточно, сказал муфта. Он увеличил скорость, и машина, мощно урча, рванула вперёд. Вскоре кошачья стая скрылась из виду. Мы им показали, развеселился полботинка. Между тем, наступил вечер. Муфта свернул на узенький просёлок и остановился на тихой лесной полянке, будто специально созданной для отдыха. Нерное напряжение спало, и друзья ощутили глубокий покой, царивший вокруг. "Низкий поклон тебе, природа", солидно произнёс Муховая борода. "Наконец-то я снова с тобой!" Первым из машины выскочил полботинка. Он отвезл свою мышку, стёр с неё пыль и торжественно произнёс: "Знаете ли вы, что такое счастье?" Счастье это когда твоя игрушечная мышка по-прежнему цела и невредима, ну разве что колёсики чуть-чуть стёрлись.